По пути из станции Аояма к улице Тацию почувствовал, как за ним все время скрупулезно наблюдают. Более того, не одна пара глаз или две, исходя из его разговора с Хаямой перед тем, как вышел из дома, Тацию уже предсказал, что будет под наблюдением. Тем не менее, количество задействованного персонала превзошло его ожидания. Должны быть они знают о связи Тацию и Миюки с семьёй Цуба, или по крайней мере догадываются... но также возможно, что столь крупные силы были задействованы, чтобы не дать вмешаться семье Цуба. Впрочем, Тацуя не верил, что даже с поддержкой семьи Саигуса эта национальная разведывательная группа осмелится прямо навлечь на себя огня в семью Ютсуба. Значит, их не волнует семья Цуба, внутренние дела, общественная безопасность, и департамент разведки должны знать о том, что случилось с матерью и тетей Тацию и Миюки в их молодости, они совершенно не обращают внимания на то, что их могут втянуть в ярость в мести, Невероятно, они за каких-то 20-30 лет забыли такое суровое напоминание. Не говоря уже о том, что могущество семьи Цуба, и могущество, хоть и с намеком на влияние, на больше от насилия, сейчас намного больше, чем было в прошлом. На этом Таци ограничил такие мысли. К наблюдателям добавились новые глаза. Новые чуждые глаза, нечеловеческие взгляды, взгляды монстров. Профессионалы разведки недоумевали, почему получили приказ следить за тремя учениками старшей школы и одной моделью Хар, но все же делали свое дело, потому что ничего другого им не оставалось. С таким опытом за поясом у них также была сторона, где они легкомысленно относились к цели наблюдения, среди них несколько всегда делали все возможное при любых обстоятельствах и никогда не снижали бдительность, добросовестно выполняя свою задачу, но несмотря на сходство между фразами «относиться легкомысленно» и «лениться», Они в корне отличаются. Хотя легкомысленность несет несколько негативное впечатление, это также средство задать себе темп. Нет нужды задействовать все 100% силы, когда для выполнения работы достаточно и 50, и эта миссия по сравнению с теми 100% требовала лишь 50, так что они эти 50 и использовали. Может, они и были вначале немного медленными, но в конце концов им все же удалось сделать больше. Привычка – тоже способность. Однако также верно и то, что в этом есть как преимущества, так и недостатки. Для элитных агентов разведки, замаскированных под полицейских, слежка и наблюдения — самые типовые задания. Они положились на свой обильный опыт и выборочно сосредоточили внимание, но тем самым они создали брешь в бароне. Они получили миссию, сразу же как только цель наблюдения использует магию, подделать задержание и тем самым усмирить захватить их. поэтому они задействовали измерительные приборы для обнаружения магии. Однако прибор отреагировал уже после того, как крик тревоги поставил всех на уши. Зрение агентов заполнили волны мигающего света. Совершенно неожиданный упреждающий удар – враждебный акт, который ничего не предвещало. Их воля принять ответные меры утонула под накатившими волнами мигающего света. Тацикон, я заставила наблюдателей уснуть. Хорошая работа». Видя, как в приподнятом настроении Ханока сообщила о своем достижении, даже Татца с трудом не дал лицу стать чрезмерно жестким. Чуждые взгляды становились все ближе, нечеловеческие, нет сомнений, это паразиты. С такими противниками человеческие наблюдатели принесли бы слишком много хлопот. Применять магию на улицах нелегально, любой, кто так упорно за кем-то следил, не мог быть обычным гражданским или настоящим государственным служащим, что лишь усугубило трудности, поскольку они использовали магию без полномочий. Тация сообщил своим спутницам местоположение наблюдателей лишь потому, что хотел предупредить их не использовать магию на удачу, пока они не стряхнут преследователей. По правде, Тация хотел было сказать это вслух, однако Ханока своими действиями опередила его. «Даже если нас вот-вот схватят, я уверен, Ханока ты что-нибудь сделаешь, да?» Ханока довольно широко истолковала фразу «Тацию». на самом деле ее сердце пело. «Тация впервые попросил меня о помощи!» Поскольку у нее всегда была сторона, склонная грызть на его, ни Тация, ни Миюки не возражали ей, но сейчас это в ней проявлялось даже больше, чем всегда. Магия, основанная на свете, была специальностью Ханоки, светом она манипулировала особенно искусно. Услышав от Тации местоположение наблюдателей, Она, увеличив преломление света, в этом убедилась прежде, чем вдруг не выпустить яркую вспышку света прямо перед глазами противников. Магия промывания мозгов — свет злого глаза. Когда Татсу это заметил, то серьезно забеспокоился. Поскольку Татсу намекнул ей просто дать ему снуть, он позволил ей активировать магию, но, честно говоря, не был уверен, что это правильный выбор. Магия с гипнотическими эффектами оценивается тем же уровнем магии, что и магия, которая наносит прямой вред телу и считается изначально запрещенной магией. Если их поймают настоящие полицейские, то не отпустят лишь с предупреждением. Подростковый возраст не спасет от настоящего наказания, например, их могут наказать общественными работами с использованием магии. Она применила ту же магию, что и лидер террористов Бланш, но и скорость и точность намного превзошли его, хотя она и применила магию на четырех людях. Похвально, что она способна использовать злой глаз, но Тация тотчас же понял, что нужно быстро уходить. «Давайте убираться отсюда, пока не пришли их товарищи». Как и ожидалось, брать с собой Ханоку оказалось полной катастрофой. Наконец-то это осознав, Таци молча передал сообщение другому своему товарищу. «Какая хлопотная молодая девушка. Смотри на монитор, уличную систему наблюдения». в основном состоящий из камер видеонаблюдения, но также и из устройств для обнаружения ядовитых газов, нелегальных высокоэффективных электронных волн и из псионовых детекторов для обнаружения несанкционированного использования магии, Фудзибаясь невольно вздохнула. Все равно ее техника чудесна. Если я правильно помню, то девушку зовут Митсуи Ханоко. Я прав?» Послышался сзади исключительно похвальный голос. На слова дедушки, в которых не было скрытого смысла, Фудзи Баясь снова вздохнула. «Да, Соф сама. Соф сама. Уважительное отношение к дедушке. Она ученица первого года первой школы Митсуи Ханока. Она превосходна в системе магии света и ее фамилия мицуи Неужели она принадлежит роду элемента света? Неизвестно. Провести расследование? О нет, не нужно. Ведь это такой пустяк». Счастливо усмехнулся и покачал головой старейшина Куда, когда его спросила внучка. Кстати, хотя выдающихся людей называют выдающимися и уникальных уникальными, вокруг него определенно собралась группа способных людей. Не только способных, у многих из них также интересный характер. Обыденно бросив эти оскорбительные слова, Фудзибаяси натянула тонкие перчатки для ввода, затем ее пальцы дотронулись до сенсорного экрана и затанцевали над элементами управления. Система наблюдения была упряма как в программном, так и в аппаратном обеспечении, зато управление было простым. Хотя неограниченными записями наблюдения могли легко воспользоваться вредоносные лица из тех, кто скрывается в глубинах правительства, но если ограничить ручным управлением, такой тяжелой системой управлять было бы слишком трудно. Вот поэтому, чтобы никого не обвиняли в незаконном использовании магии, включая вампирский инцидент, Были обязательны несколько действий для того, чтобы убедиться, что выбранные части данных не покинули семьи Саигуса и Тиба. Информационным контролем руководила Миюки, но с приближением экзаменов ее задачи передали Фудзибаяси. Однако подход Фудзибаяси заключался в том, чтобы убрать всех остальных и управлять системой в одиночку. В отличие от Майоми, Фудзибаяси также работала, чтобы скрыть то, что дочь главы семьи Саигуса была использована как орудие потому что узнала, что глава тайно следит за всем за спиной дочери, зная причину этого, она никак не могла передать эту задачу другим. Поскольку она действовала не как хакер, а как законный оператор системы, для нее это было легче обычного, но вместе с тем она почувствовала себя немного вне контроля. Тем не менее, с этим она ничего не могла поделать, поскольку положились фактически на нее одну, и она реально выполняла свой долг, она могла выполнять его, как и заблагорассудится, как и всегда. не говоря уже о том, что прямо за спиной стоял ее дедушка. И она, и тот, кто ее послал, другими словами, тот, кто планировал заменить ею весь контроль потока информации, не ожидали, что придет старейшина Куда. Ну а что до того, почему он здесь, Фудзибаяси не спросила. Хотя он был ее дедушкой, они не были так близки, как член семьи Фудзибаяси, ей нужно было проявить осторожность и не выражать какие-либо близкие отношения со старейшиной Куда. К тому же, если между семьей Сайгуса и семью Цуба полетят искры, будет неудивительно, если Кудуаретсу начнет действовать и потушит пламя. Дедушка Фадзибаеси Кёка был одним из нескольких, кто знал, кто Шибататсу на самом деле. Птицы собираются по окрасу или одного поля ягоды. Что бы это ни было, но он определённо звезда, очень далёкая от нормальной. Верно. Похоже, что тот, кем манипулирует, на самом деле может оказаться манипулятором. присоединилась в Фудзибаяси, продолжая смотреть на монитор. Если бы она повернулась, чтобы посмотреть дедушке в лицо, то, возможно, заметила бы глубокий смысл за его словами. Однако она не повернулась. Птицы собираются по окрасу, сосредоточившись вокруг отдельного магически оборудованного батальона, возглавляемого Казамой, она тоже была включена в это число. Впрочем, к счастью ты или нет, но сообщение о дедушке не передалось внучке.